Пока юноша пытался разобраться о своих чувствах, Хризос заговорила с ним: Позволь представиться: Я Хризос, сестра платины, а также первый архидемон. Платины. Насколько я знаю, демоны разрешают своим детям называть их уменьшительными формами имен. Видимо, Латина как раз из таких. Латина ни разу не упоминала, что у нее есть сестра-близнец. Внезапно Дейл вспомнил один эпизод из прошлого. Как-то раз, когда Латина была еще маленькой, она спросила его, кто такие друзья. Дейл объяснил ей и поинтересовался, с кем она играла в детстве, девочка ответила, что только с семьей, а потом добавила, мол, у нее не было братьев и сестер, ни старших, ни младших. Вообще разговор о них тогда вышел довольно скомканым, юноша сетовал на бедный словарный запас, однако в итоге он задался определенными вопросами. Больше всего его удивило, что Латина странствовала вместе с отцом если верить Гларос, среди демонов процветал матриархат, и детей растили матери. В таком случае, почему Слатина из Василия ушел с Марагди. И теперь Дейл получил ответ: В их семье был еще один ребенок, которого требовалось защищать. Плати не запретили говорить обо мне, чтобы защитить нас. От чего? Ты знаешь, что моего предшественника убили. Ага, второй архидемон. Риза кивнула, нежно поглаживая спящую сестру основания рога. Так вот, почему Латина позвала Хризис, когда я коснулся ее. Догадался Дейл. Кроме нее никто не посмел бы так обращаться с высокопоставленной особой. А меня вы видите, она просто не ожидала, это же очевидно. Мой предшественник погиб в этом храме, продолжила девушка. А следом за ним и будущий кандидат на трон, также от руки второй. Мои родители опасались, что среди нас затесался предатель, а стража... Когда Дейл вторгся в храм Банавсеги, никто не подумал останавливать его. Теперь он был практически уверен в причастности Хризас, но не понимал, как она узнала о его прибытии. А тебе рассказал мифический зверь, сопровождающий Платину», — пояснила Хризас. «Винт. Ну, конечно же, кто, как не он». Хагель тоже вел себя странно. Несомненно, он почуял сына. «Я не хотела проливать кровь, поэтому встретила тебя одна. Подумала, что если ты узнаешь, кто я, то не навредишь мне». Хитро улыбнулась девушка. Если бы Дейл только встретился с Хризос, то высмеял бы ее за такие смелые заявления. Однако сейчас, конечно, не мог злиться на нее. Все-таки первая Архидемон была слишком похожа на его милую любимую ненаглядную невесту. И ладно бы она ненавидела Латину, но сестры искренне любили и берегли друг друга. В общем, Дейл уже вряд ли направил бы клинок на Хризос. Думаю, я сдавил бы ее грубой силой, но если честно, нет никакого желания. Получается... Я проиграл. Судя по таким мыслям, юноша стремительно возвращался в свое привычное состояние. Мы выросли в тайных закулисьях храма. Пророчество гласило, что я стану первым архидемоном, но оно же предрекло платине страшную судьбу бедствия. Мои родители нехотя приняли пророчество и согласились заклеймить платину преступникам. Карица с сожалением коснулась обломанного рога латины, такого же черного и блестящего, как у нее. Так было проще вывести ее из страны. «Потому что преступников изгоняют». «Да. Болезницы у демонов рождаются редко, поэтому их считают благоприятным знаком свыше. Если бы вторая узнала о моей сестре, Хризас помрачнела. Она забрала бы ее и с помощью платины манипулировала мной». Так предрекла Оракул с необычайно редким и мощным благословением. Даймоны второй и предатели могли прятаться где угодно. Слушатели храма слыли верными надежными демонами, однако информация все равно откуда-то утекала. И лучше было перестраховаться и свести число посвященных в тайну к минимуму. Умная Латина сразу поняла наставление родителей, и она не раскрывала секрет даже Дейлу, защищая сестру. В конце концов, ничего другого для семьи маленькая девочка сделать не могла. Она дала слово перед изгнанием и безукоризненно держала его до самого возвращения на родину. Демоны жили дружным коллективом, заботились о родственниках. Латина и Хризас также дорожили семейными узами. Они выросли в дальних комнатах храма среди узкого круга наиболее надежных лиц, чтобы вторая не узнала о близнецах. Девочки не общались со сверстниками, их мир был крайне мал, поэтому они прикипели друг к другу еще до того, как научились что-либо понимать. В детстве они всегда были вместе, все делали сообща, и даже подумать не могли, что их когда-нибудь разделят. Но беда все-таки пришла, латине пришлось покинуть родину. После расставания Хризус не жалела стараний, чтобы как можно скорее взойти на трон и вернуть младшую сестру. Защищать ее теперь уже своими силами. Мне знали, где в Василио скрываются слуги второго архидемона, поэтому решили спрятать платину на землях людей, где демонов мало. Я волновалась за платину, но смогла официально приказывать подданным только после того, как стала первым архидемоном. Да этого я была бессильна», — с необъятной горечью проговорила Хризас. «Как Латина очутилась здесь?» — спросил Дейл. «Она исчезла в кровице прямо у меня на глазах, а появилась Василио за много километров». А, надо было с самого начала задать этот вопрос, но все как-то закрутилось». «Платину восьмого архидемона запечатала обеднённое заклинание всех архидемонов». С неохота ответила Хрисос. нет все всё-таки они очень похожи», — мимоходом отметил про себя юноша. Но потом печать начала трескаться и Платина вырвалась на волю своими силами. «Такое вообще возможно?» «Нет», — сказала девушка с нотками гнева в голосе, а потом заметила, как Дейл вздыхает и нахмурилась. «Так, что она еще натворила?» «Понимаешь, у Латины всегда так». «Ну, Платина...» «Я столько прожил с ней, но она постоянно умудряется удивлять меня». Даже Хризос находила способности Латины ненормальными. Между опекуном и старшей сестрой установилось своеобразное взаимопонимание. «Впрочем, давление над платиной заклятие полностью не исчезло», — продолжила Хризас. «Платина находится в крайне нестабильном состоянии. Моих сил едва хватает, чтобы поддерживать ее. Она радостно улыбнулась. «Повезло, что мы с ней похожи. Никто другой так бы не смог. Она была без сознания, но прилетела ко мне. Я рада». Будучи первым архидемоном и низшим богом, Хризас превосходно управляла магической энергией, однако не могла передавать ее тем, кто исчерпал все запасы но она заметила, что они с Латиной не похожи на остальных. К примеру, в тронном зале монохромного мира архидемоны ощущали лишь размытые образы, однако сестры видели друг друга. У демонов редко рождаются близнецы, а уж вероятность, что они оба станут архидемонами, так и вовсе стремилась к нулю. Скорее всего, в прошлом не было случаев подобных этому. Впрочем, Хризас не руководствовалась никакими причинами, она просто хотела спасти единственную сестру. «Я так сильно люблю Платину, а она выбрала тебя». «Внезапно сказала девушка». Она не дулась, как латина, однако пристально смотрела на Дейла, отчего юноша немало переполошился. «Она сказала, что не вернется ко мне». «Латина!» Дейл обязательно расплылся бы в довольной улыбке, однако сдержался, не желая сердить Хризос. «Я не позволю тебе забрать у меня платину!» «Это так не работает!» Начал Дейл, как вдруг вспомнил, что у демонов нет традиции заключить браки. «Интересно». Латина говорила, что мы с ней помолвлены. А если говорила, то поняла ли Хризос? Люди практически ничего не знают о культуре демонов, а значит логично предположить, что и демоны ничего не знают о нас. Злящаяся на похитителя любимой сестры Хризос была похожа на кошку со вздыбившейся шерстью. Латина сердилась точно так же. В такой обстановке Дейл напрочь забыл, что находится в присутствии правителя целой страны. Вообще он знал правила приличия и всегда следовал этикету... Однако сейчас вел себя по будничному. Юноша просто не мог, иначе, ведь перед ним сидела точная копия его обожаемой невесты. Разумеется, о том, чтобы разрубить ее, уже не шло и речи. Можно ли снять печать полностью? Печать появилась согласие всех архидемонов. Спокойно ответила Хризос, нежно поглаживая спящую сестру по голове. Поэтому я ждала, пока ты убьешь всех, кроме нас. Сейчас остались только два архидемона. Мы с Платиной. Она улыбнулась. Жестоко, холодно, расчётливо. В отличие от сестры, Хризос пошла бы на любую жертву в стремлении добиться цели. «Латина так не умеет. Кажется, теперь я понял, почему трон правителя заняла не она, а Хризус». Подумал Дейл, осознавая, что и сам обладал такой чертой. «Полностью избавиться от печати будет сложно. Однако я первый архидемон, исток мировых законов. А платина на его конец и продолжение вовне. Полагаю, наших сил хватит, чтобы изменить заклинание. «Поэтому ты ждала смерти остальных?» «Как минимум второй. Пока она была жива, мы с Платиной не могли действовать открыто. Знаешь, обычно никто не расправляется со злобными так прямо, как это сделал ты. Это просто невозможно». Вздохнула Хризас. Но Платина вновь перевернула все представления. Никто и предположить бы не сумел, что она сделает героя своим даймоном и дарует ему поистине огромную силу. а невольно перебил ее Дейл». «Что?» – нахмурилась девушка. «Нет-нет, ничего». Юноша только сейчас осознал. «Латина же не знает, что я герой. Она, вероятно, даже не заметила, что сделала меня сильнее обычного Даймона. Наверное, стоит рассказать об этом Хризос. Он застонал про себя. «Я... Нет. Вся моя страна заплатила огромную цену, чтобы покончиться со вторым архидемоном нынешнего поколения». Продолжила Хризус. «Я пошла на это в первую очередь ради платины, но ну и ради всеобщего блага в будущем тоже». Дейл вспомнил вторую, юную, прелестную девочку. Он одолел ее благодаря силе Даймона. Демоны — единственный народ, в котором не появляются герои. Единственный народ, в котором не появляются герои. Когда вторая напала на своих сородичей, остановить ее мог только другой архидемон. По всей видимости, Хризос отлично владела магией, но Дейл, мастер сражений, признавал, что вряд ли она справилась бы со второй в открытом противостоянии. Слишком уж хорошо зло в облике девочки поднаторела в искусстве убивать. Однако над золотым монархом давлял долг перед родиной, она должна была поквитаться с палачом первого. Я не видела ничего зазорного в том, чтобы исполнить свое желание руками героя. Вот оно как. Постыв после череды ошеломляющих событий, Дейл начал вникать в ситуацию. «Я узнал о Латине сразу после того, как убил вторую. Совпадение? Не думаю». Примерно в это же время Василио открыл дипломатические отношения с Лавандом, то есть во всем этом не мог быть незамешен герцог Ильдиштед. Скорее всего, Грегор тоже увидел несоответствие. Мысленно вернувшись в особняк, где нашла укрытие второй архидемон, Дейл также вспомнил еще один эпизод в нем и связанные с ним чувства. Слова Хриза только разожгли их сильней. Юноша колебался, стоит ли рассказывать обо всем Хризас, но в конце концов логика победила, она должна была знать правду. Когда я проник в дом, где пряталась вторая, то встретил жрицу с фиолетовыми волосами. У нее было сильное благословение. Ага, бесстрастно откликнулась Хризос. И я ее... Благородный оракул пошла со второй, зная, какое будущее ее ждет. Перебила девушка. Золотые глаза едва заметно трогнули. Хризос только казалась невозмутимой, но на самом деле просто очень хорошо скрывала чувства. В этом заключалось еще одно отличие между сестрами. Младшая не сдерживалась, а вот старшая приходилось постоянно следить за собой, ведь она правила целой страной. «Если бы у меня была сила, способная уничтожать армии, такого бы не случилось», — с сожалением проговорила золотой монарх. Мов пожертвовала собой, защищая дочь. Она знала, что вторая заинтересовалась ею и вознамерилась сделать одной из своих игрушек, что отныне ей придется жить в аду среди нескончаемых пыток, не имея возможности умереть, и все равно пошла на это. Ее сила воли по прочности намного превосходила сталь. Мов делала все, лишь бы потянуть время, позволить Хризас вырасти и занять трон, встретить героя и отвести его к угрозе на дочерьми, чтобы он разобрался с бедствием и притворил в реальность столь желанное будущее. «Это должна была сделать я. мою благодарность». Хризас как нельзя лучше понимала, что вызволить мать из адских мучений можно было только одним способом – И по правде говоря, исполнить ее желание должна была она первый архидемон. Золотые глаза дрогнули сильней, из серых давно полились бы слезы, однако эти оставались сухими. Даже голос не сбивался. И все равно Дейл не назвал бы Хризос бесчувственной, он хорошо знал Латину, поэтому догадывался, что ее старшая сестра испытывает ту же горечь, но превосходно контролирует ее. Ты спас ее! просто сказала Хризас. И эти слова немного облегчили ношу на плечах юноши.